Глава тридцать седьмая Светлана было очень тяжело сохранить лицо, потому что поведение Алексея на мгновение выбило из колеи. Но реакция Владимира не только подбодрила, но и вдохновила, заставила успокоиться и напомнить себе, что всякое может случиться. И одновременно совсем этим поразила. Владимир умеет быть адекватным? Вот эта новость. Я была профессионалом своего дела и знала, что закатывать истерику на почти пустом месте глупо. Мой внешний вид действительно мог навеять на что-то нехорошее. Стереотипы же: если красивая, значит, дура. Тем более мне было любопытно, как вообще проходят деловые встречи. К счастью, страх, сковывающий меня после пошлой шутки, пропал сам, так что и здесь была маленькая, но польза. Мы прошли в зал, и я наконец-то расслабилась. влёгшись на интерьер, могла только восторгаться, глазея по сторонам. Боялась выдать себя, что впервые в подобном заведении, но просто не могла не любоваться. Ресторан был оформлен в красных и бордовых тонах. Каждый стол был отделён небольшой оградой, благодаря чему чувствовался уют, словно мы были совсем одни. Настоящий рай для интроверта. Наш столик застеленной бежевой скатертью, Расположился у овального окна с оранжевыми шторами. Из окна открывался прекрасный вид на зелёный парк, но вряд ли во время нашего разговора мы будем глазеть в окно. Владимир приобнял меня, провожая к нашему месту. Не возражала, опасалась, что Алексею ещё что-то дурное в голову взбредёт. Владимир помог мне сесть у окна, придерживая мой стул, а затем сам плюхнулся рядом, лишая возможности других посягнуть на моё личное пространство. Была благодарна ему. Нам принесли меню, и у меня от цен медленно стали округляться глаза. Да либо Владимир после сегодняшней прогулки со мной разорится, либо я буду обязана ему погроб жизни. Первый вариант меня более чем устраивал, а второй не стало сильно наглеть. Мужчины заказали что-то дорогое, и я же попросила греческий салат и макароны с сыром и креветками. Что будешь пить? поинтересовался у меня Владимир, от чего я вздрогнула. Можно сок, сдавленно произнесла, придя в неописуемый шок, увидев цены на напитки. Может, вино? Пацаны, будете вино? Владимир спросил у будущих партнёров, с которыми его, похоже, связывали дружеские отношения. С удовольствием, пропел Алексей, уставившись на меня. Тогда только один бокал и без сока, стеснительно произнесла я. не привыкшая к такому повышенному вниманию. Что ж, пока готовится еда, начал вещать Владимир, как ни в чём не бывало. Какие вопросы есть у вас, друзья? Для начала хотел бы тебя похвалить, начал Сергей. Слышал, что ты сделал в отделе маркетинга? Следил за тем, как подскочили продажи, думаю, твоя заслуга. Да уж, вторил Алексей. Наконец-то я не сталкиваюсь с рекламой уровня прочистим мокрые трубы, починим любой стояк. покраснела Кашлинов. Мне самой не нравились подобные постеры, и я была рада, что их убрали. Но не была готова вновь о них говорить. Алексей, это реклама сантехники, а не моей фирмы, Владимир усмехнулся. Сергей покачал головой. Ну что, я думал, что будет забавно, но всё равно я рад, что больше таких глупостей не встречаю. Это слишком пошло, поумерь свою вульгарность. Здесь же леди, С небольшой насмешкой сделал замечание Владимир. "Так у вас есть какие-нибудь вопросы?" "Я хотел бы увидеть график роста прибыли", кивнул Сергей. "Без проблем". Тут вмешалась я, полностью проигнорировав пошлые шутки Алексея, потянулась к заветной папочке. С лёгкостью нашла распечатанный вариант и протянула будущим партнёрам. "Оперативно", усмехнулся Сергей. "Я думал, что вы пришлёте его позднее, а тут такой сервис". Вы, наверное, не только и это принесли. О, я думаю, в этой папке вы найдете все, что вам может потребоваться для принятия решения. Самодовольно усмехнулась, заметив, что Владимир спрятал точно такую же улыбку. Забавно. Сейчас мы действовали как сложенная команда. Следующие десять минут партнеры осыпали нас вопросами, на которые я с легкостью отвечала. Мне даже не нужна была помощь Владимира. Он и не вмешивался. Казалось, ему было приятно наблюдать за моими рассказами. Он усмехнулась, впервые чувствовала себя в своей тарелке. Похоже, Владимир случайно нашел мое призвание.